«Мы же все не невидимки тайной войны. Нас ведь и не существует официально. Ни наш отдел, ни отдел Д-5 никогда в реальности не существовали, если верить заявлениям политиков. И работ таких никто и никогда не проводил». Начальник управления В-2 генерал Яковлев. Часть первая. Глава первая. Телефон хрюкнул и заилозил по подоконнику.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 «Нет. Надо выяснить кое-какие мелочи. Сегодня сможете?» «Сегодня нет. Я же в Москве, дома. Сейчас уже два часа. А до вас пару часов только до города пилить. Я у вас к концу рабочего дня буду». «Ничего, спешки никакой нет. Можно и завтра. Дежурному скажете, что Каскерову он и проводит. Часиков в десять сможете?» «В одиннадцать устроит?» «Хорошо. Можно и в это время. Буду. До свидания. И вам всего хорошего».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 Давно уже обещал, надо выполнять. С этой мыслью я вышел из дома и потопал к стоянке. На машине до Савеловского рынка и обратно обернусь быстро. Так что к приходу домой будет Катьке подарок. По привычке, уже ставшей неизменной, я осмотрел двор. Так, это у нас к кому гости? Серая неприметная «Волга» притулилась у дальнего угла дома. Стекла тонированы, движок работает. Ждут кого?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 Ел на обычном месте, кстати, на этом же табурете. Вставаю, задвинул его под стол. Он не мешал. Нет, это не я. Кто тогда? Наклонившись над табуретом, я заметил на полу комочки пыли. Интересно, это еще откуда? Поднял голову. Ага. Сбегав в прихожую за отверткой, я быстро отвинтил крепление вентиляционной решетки. Что у нас тут? Ничего, пусто. Паранойя? А в глубине Что?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 Я помню, как, незаметно разглядывая эти записки, Маринка удивленно поднимала бровь. Но вот что значит правильная выучка. Ни словом, ни жестом она себя не выдала. И вот результат. Этот канал связи пока никто еще не вскрыл. Лады, действуем дальше. Вы хотите песен? Их есть у меня. Утро застало меня уже на ногах. Перед визитом в ВВД я заскочил на часок поселок и дал дрозда дремлющей обслуги.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 Парень молодой, лет двадцать пять-двадцать семь. Раньше я его не видел. Да на этот этаж и вовсе не заходил. Ни к чему было. Вытащив из стола бланк, он стал его заполнять. Паспорт у вас с собой? Да. Покажите, пожалуйста. Мне бы ваши данные для протокола записать. Да ради бога. Пишите. Спасибо. Ага, так. Скажите, пожалуйста, вам знаком гражданин... Гвоздев. Это кто еще такой? А гражданин Макаренко... Хлобостов, Никитенко, Ананьев, Гавриленко. «Нет, не знаю я таких. Может, и видел когда. Так я ж у всех встречных документов не смотрю. Да и не мое это дело». Угу, так и запишем. Указанные граждане мне не знакомые. А что стряслось-то?» «К нам поступило заявление от указанных граждан. Они пишут, что вы, Александр Сергеевич, угрожали им огнестрельным оружием и даже стреляли в них».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 Что же вдруг случилось? Мы же вполне мирно расстались. Да и не похоже это на местную шпану. Они что, с моим депутатом бодаться решили? Но ну, не совсем же они бараны-то. Значит, надавили на них. Очень даже вероятно, очень сквозит. Что-то тут левое. Аскеров терпеливо ждал. Сложив листы, я протянул их ему назад. Может, и встречался я с ними когда. Только вот не помню таких трагических последствий. Да и не пью я за рулем. Так и запишем. «Оружие у вас имеется?» «Да, наградной пистолет. С собой?» «На работе. В сейфе лежит. Посмотреть можно?» «Могу привезти. Не нужно. Мы все вместе к вам проедем и посмотрим. Не возражаете?» «Да никаких проблем. Можем сразу же и поехать. У меня машина во дворе стоит. У нас и своя имеется. На ней и поедем». «Через некоторое время наша машина въезжала к нам в поселок». В машине нас было пятеро, кроме меня и Аскерова туда залезли еще два опера и эксперт-криминалист. Мы вылезли из машины, и один из оперов вскинул на плечо видеокамеру «Панасоник». «Покажите, пожалуйста, ваш кабинет. Вон там, в том домике, на третьем этаже». «Пройдемте». Мы протопали по тропинке и поднялись ко мне в кабинет. По дороге Аскеров прихватил с собой двоих понятых из числа обслуги. Под раздачу попались повар и официантка. «Где пистолет?» В сейфе? Там же и документы. Откройте, пожалуйста. Нет, доставать не нужно. Мы сами. На свет Божий явился мой ПМ и коробка с патронами. Это все оружие, которое у вас имеется. Есть еще и ружье, но оно дома, в Москве. Посмотрим. А здесь есть еще что-нибудь? Нет. Вы уверены? А вы? А если найдем? А на каком основании? Вот постановление на производство обыска в вашем кабинете. Ознакомьтесь. Вроде бы все правильно. «Приступайте», — обратился Аскеров к операм. Через десяток минут из-за стенной обшивки — стены были обиты вагонкой — один из оперов извлек брезентовый сверток. «Понятые, внимание, гражданин Котов, что у вас там лежит?» «Игрушка». «Какая именно? ММГ-автомата». «Да, открывайте». Опер развернул сверток. В нем действительно лежал макет АК. Он был куплен мною еще год назад в Ижевске. Тогда это было редкостью. Там и паспорт на него есть. А почему он так спрятан? Аскеров был удивлен. Сейф не влезает, а замок на двери хилый, плечом выбить можно, сопрут еще, ума хватит. Так, еще что-то есть? Вам надо, вы и ищите. У меня больше ничего нет. Как и следовало ожидать, дальнейший поиск в кабинете ничего не дал. Понятые расписались в протоколе и отбыли по своим делам. «Все?» – спросил я у Аскерова. «У меня есть постановление и на производство обыска, и у вас дома». «За каким это рожном?» Не ответив, он полез в машину. Пожав плечами, я уселся на заднее сиденье. Во дворе моего дома он мобилизовал двоих дворников, и мы все вместе потопали ко мне домой. Опер с видеокамерой топал за нами следом, тщательно фиксируя все на пленку. «Покажите, пожалуйста, какое оружие у вас имеется дома», обратился ко мне Аскеров. «Вон сейф стоит, в нем ружье и документы. Где ключи? Держите». Осмотрев сейф и не найдя в нем ничего криминального, Аскеров потопал на кухню. Пошуровав для вида в шкафах, опер встал на табуретку и отвинтил решетку вентиляции. «Что у вас там?» – спросил Аскеров, держа сверток за нитку. «Так, мелочи всякие. А конкретнее? Карты». «Что? Карты игральные. Играть, значит, любите. Эксперт, приступайте». Криминалист осторожно развернул сверток. В нем оказались четыре колоды игральных карт с фривольными обложками, купленные мной в ближайшем ларьке вчера вечером. «Это что? Я же вам сказал. Карты. А почему тут? От жены прячу». Опера полезли рыть дальше. И вскоре добрались до мешочка с патронами. Аскеров аж крякнул от удовольствия. «Что это, гражданин Котов? Патроны. Автоматные. 41 штука». «Понятые внимания!» — Аскеров высыпал патроны на стол. «Один, два, три. Заявление сделать могу?» «Поздновато уже, гражданин Котов. В самый раз. Пусть ваш специалист патроны осмотрит повнимательней». «Зачем это?» «Так сказать, во избежание недоразумений». Эксперт повертел патроны в руках, удивленно хмыкнул. Гильзы сбоку просверлены и капсуля пробиты. «Там в шкафу плоскогубцы лежат», — повернулся я к нему. «Пулю из патрона вытащите». Эксперт посмотрел на Аскерова. Тот пожал плечами. Достав плоскогубцы, эксперт выдернул пулю. «Тут песок вместо пороха. В других тоже можете посмотреть. Не нужно. Нужно. Занесите мое требование в протокол. Ну, понятые, вы чего смотрите?» На бумаге выросла куча песка. «Дальше искать будем?» Язвительно обратился я к Аскерову. «Не надоело еще?» Тот сверкнул глазами. «Мой вопрос ему явно не понравился». «Будем», — сухо ответил он. Может быть, у вас еще что-нибудь и отыщется. Ну-ну, флаг вам в руки. Через час обыск закончился. Ничего нового и неожиданного отыскать не удалось. Поэтому я с удовлетворением подписал протокол обыска. Все? Еще нет. Нам необходимо проехать в ВВД. Еще и машину вашу осмотреть надо. А постановление на это есть? Будет. Как раз к тому времени, как подъедем. Я уже перезвонил руководству. «Ну, раз так, поехали. У меня еще работы по горло». Еще полтора часа заняла дорога до Дмитрова, и вот наша машина зарулила на стоянку. Там уже скучал встречающий нас опер. Увидев Аскерова, он передал ему какие-то бумаги и удалился. «А вот и постановление на обыск вашей автомашины». Он удовлетворенно кивнул. «Приступим». Машину загнали в гараж УВД и поставили на яму. Нарисовалась парочка понятых, какие-то помятые мужички. «Так, граждане, смотрим!» Аскеров вместе с одним из оперов полез под машину. Я спустился за ними следом. Включенные лампы ярко освещали днище джипа. На первый взгляд там не было ничего интересного. Несколько раз блеснула вспышка фотоаппарата. Эксперт фотографировал нижнюю часть автомобиля. «А что это у нас тут такое?» Аскеров вытащил из-под заднего бампера сверток, упрятанный в полиэтиленовый пакет. «Ну-ка!» В свертке оказался магазин от автомата, как и полагается, с патронами. «И как вы это можете пояснить, гражданин Котов?» «Никак не могу. Машина-то у вас на стоянке весь день стояла. Может быть, кто-то со своей машиной перепутал». «Опять смеетесь? Зря вы это, ей-богу, зря!» «Кроме магазина, под машиной ничего не нашлось. Салон тоже ничем не порадовал». После подписания протокола мы снова оказались в кабинете Аскерова. «Ну что же, гражданин Котов, ничего не желаете нам рассказать?» Аскеров приободрился, от его растерянности не осталось и следа. «Время придет, расскажу, а пока лучше помолчать. Вы так полагаете? Напрасно. На вашем месте...» «На моем месте, вам, уважаемый, делать нечего. Это место еще заслужить надо бы, на. а вот я на вашем месте хорошенько бы подумал, что дальше делать». Как мне кажется, думать сейчас надо в первую очередь вам. Я это уже заранее и сделал. Неужто по результатам обыска этого не видно? У вас свое видение ситуации, а у нас свое. Пока что результаты обыска говорят не в вашу пользу. Ну и что? А то, что вам могут быть предъявлены серьезные обвинения, хранение боеприпасов, покушение на убийство, что еще? Вам что, уже одного этого недостаточно? Это еще доказать надо. Докажем, не волнуйтесь». «Валяйте, а я посмотрю, что у вас выйдет. Даже так?» «Ну что ж, в протоколе распишитесь». Я внимательно прочитал протокол допроса. Вроде бы все было правильно, подвохов нет. Расписался и вернул протокол Аскерову. «Все, могу идти? Куда это? Домой, куда же еще?» «Боюсь, что туда вы не скоро попадете. Я вынужден задержать вас. Надолго?» «Это уж как прокурор решит. Полагаю, что надолго». Ознакомьтесь, вот постановление о вашем задержании. Пока на трое суток. То есть вы уже заранее знали, что меня арестуют в любом случае. Чего ж тогда Ваньку валяли? А я не обязан перед вами отчитываться. А я бы на вашем месте подумал еще разок. Все же не бомжа арестовываете, а заслуженного офицера. Все ваши заслуги в прошлом. Сейчас вы обыкновенный преступник. Даже так, уже преступник. А ничего, что приговора суда еще не было? А вы сомневаетесь в том, каким он будет? Напрасно. «Ладно, это мы еще посмотрим, кого судить будут». Аскеров позвонил, и через полчаса я уже с интересом осматривал камеру. Ничего особенного, в кино и хуже показывают, а вот в сталинское время, помню, не так комфортно было. Вот только жрать хотелось. Но по позднему времени кормить меня никто не собирался. Ладно, утро вечером мудренее. С этими мыслями я и уснул.